Глава двадцать вторая. Цветочки заклинателя. Мари. «Ты пропала!» — заявил Трой, едва я притопала в лабораторию. Он появился вслед за мной, уставился так пристально, словно уже точно знал, чем мы с Элиотом занимались. «Не сразу нашла магистра Рилана», — ответила я, нацепив непроницаемую маску. «Надеюсь, ничего такого на моём лице прочесть невозможно». И опекуна нарочно назвала именно так, а не иначе, чтобы случайно не выдать тебя. Что сейчас я должна сделать? Травы из синего мешочка перетри и оставь на столе. Можешь работать без перчаток. И следи, чтобы спиртовка всегда горела. На перемене загляну. Заглянатель ещё раз пристально меня осмотрел с головы до ног, а после удалился. Я пыталась понять, принюхивался маг или нет в конце концов решила, что прошлый раз мне всё привиделось. Мало ли, что трой экспериментировал до меня в лаборатории. А едва дверь за мужчиной закрылась, я спокойно выдохнула и прикрыла глаза. После ошеломляющих поцелуев с Элиотом настроение не испортилось, и многое оказалось обычным. Разве что я сама то и дело ловила себя на мысли, что представляю рядом герцога. Его руки, объятия, Уверенный и требовательный поцелуй, который случился так внезапно, что я до сих пор не могла найти этому объяснение. Постаралась посмотреть на ситуацию со стороны и снова не сделала никаких определённых выводов. Кто я для лорда Эйлиота? Взбалмошная подопечная или интересный объект для покорения? Зачем всё это? Сиюминутный порыв или что-то большее? Вокруг меня в последнее время происходило очень много событий, и хотелось бы оценить их адекватно. Я машинально раскрыла сумочку, достала перчатки. В очередной раз восхитилась лёгкостью ткани и с удовольствием надела их. Трой сказал, что травы можно растирать без перчаток, но я вначале попробую сделать так. Я уже знала, где хранятся травы, и направилась в дальний угол лаборатории. И тут мой взгляд упал на маленькую вазу. Да и не вазу вовсе. Так, импровизация из пузатой колбочки. В неё кто-то воткнул шипастую розу алого цвета. Смешок вырвался сам собой. Почему-то на ум пришли одни адепты. Я сегодня многих видела около аудитории. И некоторые из них довольно симпатичные. А ещё подмигивали. Ещё раз посмотрела на цветок, отодвинула его в сторону и приступила к работе. Достала плоский поднос, затем взяла в руки синий мешочек, развязала его. А травы травой вправду лучше растирать без перчаток. Но мне неожиданно захотелось послушаться герцога. Может, он и гад, а ещё надменный мерзавец. Но собственная безопасность гораздо дороже всяких удобств. Остаток дня пролетел незаметно. Трой заглядывал, несколько раз давал задания. Е выполняла без лишних слов, постепенно втягиваясь в работу. Заклинатель, в свою очередь, больше не вёл себя, как иномирный засранец. И пусть порой сквозь зубы, но всё же пояснял, что к чему. Понятно, пояснял. Даже для таких, как я, не до ведьмочек. Не хочу ломать голову, что повлияло на мага. То ли герцог Риллан, то ли догадался, болезный, что может лишиться последней помощницы. В любом случае моё настроение мужик не портил. И то хорошо. В обеденный перерыв удалось перекинуться несколькими фразами не только с адептами. Выбирая еду, я познакомилась с одной помощницей целителей, Она, в свою очередь, пригласила меня за столик таких же трудяжек. Оказывается, они довольно дружные, что только меня порадовало. Конечно, я видела на лицах девушек заинтересованность относительно себя и списала всё это на желание побольше узнать про нового сотрудника. Да и что в этом такого? Мне и самой всегда было интересно, если кто-то новенький появлялся в классе. Больше, чем уверена, что про ведьминскую сущность мари Марисалар тоже известно. Наверняка не ошибусь, я заподозрю в этом Иоланту. Стерва ещё та. А уж после внимания со стороны Рея Мертона. Ко мне секретарша общится настороженно И пусть... Главное, что сейчас я не чувствовала фальши и желания разговорить меня с целью что-то выведать. К концу обеда даже расслабилась и поняла, что ни чуточки не жалею о знакомстве. Мы даже договорились завтра встретиться снова. Это радовало и очень. Вот я и адаптируюсь в коллективе. Ура! «Мари, а как у тебя с троем?» Поинтересовалась все та же целительница Лив. Сильно придирается. «Так, вполне сносно». Я пожала плечами трудно догадаться, что своеобразный характер мага известен всем. На лицах собеседников отразилось понимание. «Хорошо, что не жалость. Этого я бы не потерпела». «Ты в курсе, что у магистра...» Другая девушка исцелителей, кажется, ссори, понизила голос и придвинулась ко мне. Только в последнее время сменилось несколько помощниц. «Будь осторожна». «Нет, а что там произошло?» Я нарочно не призналась, решив воспользоваться удачно подвернувшимся моментом, кто, как нескромные работники Академии, должны знать всякие сплетни. И потом, мне просто неоткуда выудить информацию о мини-шефе, а тут такая шикарная возможность. Трой женился на них, а потом развёлся. Охотно пояснил, как Суори. «Последняя Мия была ведьмой». «Говорят, она разгромила весь его дом, а магистр сломал фирменную метлу, которую сам подарил жене на свадьбу». «Я даже перестала жевать после таких новостей». «Это что за патологическая страсть к помощницам?» «Опекунство Рилана именно сейчас показалось благом. И потом целуется он классно. Зачем еще куда-то налево смотреть? К бабнику?» «Так что ты, Мари, смотри». Лив хитро подмигнула и рассмеялась, довольная произведённым эффектом. «Спасибо за предупреждение». Даже не сразу нашлась, что ответить. Пирожок потерял свой вкус, когда я его жевала. Трой женился на помощницах. Ха, как удобно. Без отрыва на производстве, а потом под зад коленкой. Или жёны сами дверью хлопали по всем фронтам? Информация не требовала глубокого осмысления. Главное, не выдать себя при общении с магистром. Но в последнем я была уверена. Оставшиеся полдня даже каменное лицо Трои выглядело вполне сносно. Мужчина странный. Что с него взять? Может, гениальный, раз в академии? А у таких иногда не все дома. Ха! У заклинателя как раз жены не хватает. Снова. Но я на это не подписывалась. После услышанного при виде троя иногда хотелось хихикнуть. Даже невинные жесты заклинателя приобретали иной смысл. Но всё было в рамках. Когда рабочий день закончился, я позволила себе ещё раз взглянуть на розу. «Какая зараза подарила мне эту красоту? Магистр?» Мог хотя бы намекнуть за весь день. Но нет, он на цветок даже не взглянул. Несколько раз в поисках непонятно чего заглядывали адепты, непременно здоровались и иногда подмигивали. Но тоже ничего конкретного сказать не могу. Даритель должен был себя как-то обозначить, а тут полная тишина. Герцог, почему-то кажется, что этот поступил бы более конкретно, а тут и кто у нас такой загадочный? К концу дня любопытство немного убавилось. Я протёрла все столы, Сняла перчатки и сполоснула их под проточной водой, испытывая благодарность к тому, кто придумал эту ткань. Стоило встряхнуть, как она тут же оказывалась сухой. Довольная, я сунула подарок опекуна в сумочку и направилась к выходу, уверенная, что магистра трое уже нет. Расположение лаборатории с первого дня показалось удобным. Из общего коридора академии попадаешь в коридорчик-переходник, в котором всего две двери. Первая вела непосредственно в аудиторию, вторая в По сути, это блок, что очень удобно. Друг другу мы не мешали, и случае чего рабочий материал под рукой. Едва я прикрыла за собой дверь лаборатории, как со стороны аудитории послышались шаги. На ходу обернулась, уже догадываясь, кто это может быть. «Мария, ты закончила?» — поинтересовался Мак. «А я так пожалела, что не ушла незаметно». После рассказа помощниц «Поведение заклинателя в день знакомства и сегодня» показалось совершенно иным. Словно маг передумал придираться ко мне, сменив гнев на милость. Да, магистр, всего доброго. Я была корректна и поспешила к выходу. Спрашивать, а не нужно ли что-то ещё, даже не собиралась. Знаю я это слово, сейчас же найдётся что-то важное ещё. Хорошо, если трой ничего такого не думал. А если я права? Я уже практически покинула этот маленький коридорчик-переходник, как в спину донеслось. «Мари, ты не любишь розы?» «Уи, можно я не отвечу?» испарюсь чтобы не испортить общение с мини-шефом!» Сразу стало понятно, кто так расщедрился на целую розу в казённой колбе. Прямо с барского плеча букет от сердца оторвал. Но лучше бы не надо. «Розы? Ничего так цветочки, симпатичные. Всего доброго, магистр!» Сказала и сбежала потому что на языке вертелось много чего. А мне еще тут работать. Но Трой со своими розами... Зачем?